Глава 31. Я вернулась к кварталу и изложила свой план Лили. Она выслушала меня с холодным вниманием. Ты собираешься поселить их у себя? Да. Ладно, я не возражаю. Расходы пополам. Я могу взять их на себя. Ты же знаешь, деньги у меня есть. Да и у меня есть. Значит, договорились. А ДД? С ДД все нормально, через пару недель она улетает к отцу. Передай, чтобы не забыла зайти попрощаться. Не думаю, что она захочет. Тогда пусть передает привет Пьетро. Я ей скажу. И тут я не выдержала. Всего за пару дней я потеряла двух дочерей. Ой, чепуха. Никого ты не потеряла, наоборот, еще и сына приобрела. Ты серьезно? Она наморщила лоб. А в чем дело? Не узнаю тебя. Обычно ты всех подначиваешь, дразнишь. Ты что, хочешь со мной поссориться? Разве я виновата в том, что учудили твоей дочери? Я буркнула, что устала, и пошла домой. На протяжении ближайших дней и даже недель меня не покидала мысль, что Лили нестерпимо видеть, если в моей жизни наступает гармония, она не жалеет сил, чтобы ее нарушить. Так было всегда. Но после исчезновения Тина это стало особенно заметно. Она делала ход, смотрела, что получится, и делала следующий. Зачем? Возможно, она сама этого не знала, как бы то ни было отношения между моими старшими дочерями окончательно испортились. Эль заметалась, ДД уезжала, а я снова застряла в квартале.